Глава четвертая. Лизи и кровь Бул. Дурная кровь. 1. Поездка команде по недавно расширенному и вновь заасфальтированному шоссе 17 занимала каких-то 15 минут, даже с остановкой на светофоре, который регулировал движение на пересечении шоссе 17 с Дип-Кат-Роуд. Большую часть этого времени, пусть ей того и не хотелось, Лизи провела в раздумьях о булах вообще и одном буле в частности, первом, который не был шуткой. Но маленькая идиотка из Лисбон-Фолс не дала задний ход и вышла за Скотта замуж, рассмеялась она, потом сняла ногу с педали газа. Слева сверкали витрины Потельс Маркет, заправочные колонки Тексако торчали из черного асфальта под ослепительно-белыми огнями, и она почувствовала невероятно сильное желание остановиться и купить пачку сигарет. Старых добрых Салем Лайтс. И заодно можно прихватить пончиков Ниссен, которые любила Анда, таких расплющенных, а себе взять хо-хо, китайское блюдо. «Ты чокнутая крошка номер раз!» Улыбнулась Лизи и вновь придавила педаль газа. Потель растаял позади. Она ехала с включенными фарами, хотя сумеречного света еще хватало. Посмотрев в зеркало заднего вида, обнаружила, что дурацкая серебряная лопата лежит на заднем сиденье И повторила уже смеясь. «Ты! Чокнутая крошка номер раз! Да-да!» «И что с того, если она и была чокнутой?» «Что с того?»